11. Осень. Холодное, беспросветное небо. Невесомый косой дождь, туман. Скучно улице. Деревья голы, скелетный худобой оголили плитни, не деревня, а пепелище. Дома черные, поля вокруг перепаханы. Пасмурные в избе. Сижу у печи и смотрю на костер внутри. Не могу оторвать глаз. Когда прогорают дрова, бабушка разгребает угли по сторонам и ставит чугунок с похлёбкой, закрывает заслонку. Затем вываливает из дёжи тесто на посыпанную мукой в стол, срезает с боков длинным ножом большой кусочек теста, опускает в кренку с водой на закваску. Тяжело дыша месит тесто, утирает фартуком пот с лица, через определённое время вынимает чугунок с печи. Разбивает синеющие угли, сажает хлебы, укладывая их на капустные листья, чтобы не пригорались снизу. Хорошо сидеть у печи, когда на улице сыр. Тепло, бездумно и как-то сладко-грустно на душе. Разбить темно от бревенчатых стен. А печь праздничная бела, и занавески на ней чистенькие. Лишь ухваты рогаты чернеют в углу, да лежат на полу кочерга с совком. Видя, что бабушка немного освободилась, прошу чего-нибудь рассказать. «Уж не знаю, право чего, — по обыкновению отвечает она. — Раньше что, про звездочёта не баили Это который звёзды считал? Нет. Звездочёт тот вроде кудесника, судьбу по звёздам угадывал. Но слушай, жил, стал быть, на свете звездочёт». Звали его, вот как звали, забыла забыло, имя больно чудное, ненашинское. Да пытался, значит, по звездам, что родился в Русалаиме, царь Израиля. Продал все, что у него было, а было немало, немаловенький уж был, в годах. Купил на вырученные деньги три камни самоцвета, сел верхом на коня и подался к месту встречи с другими звездочетами. Не один он этим делом занимался, были другие. Ну и сговорились сообща идти в Русалим. Дороги у них не было. Не то, что наши. Леса дремучие, реки кипучие, пески сыпучие, словно нелегок путь. И все народ разный, и добрый, и недобрый. Не все бога понимали. И в тех дремучих лесах водились разбойники. Едит он, и вдруг стал под ним конь. Глянь, андроги, человек почти нагишом гишом лежит. Голова в крови стонет. Соскочил на землю звездочет, втащил беднягу на коня назад, поехал, пока возился с ним. Сроки и прошли, он и не заметил даже. А когда спохватился, чуть не расплакался с горя. Спрашивает его тот, которого он из беды-то вызвал. О чем горюнешься? Ну, так, мол, и так. Ты, Баид, не переживай так-то. А допадно мне известно из старинных книг, что... В Вихриеме Иудейском должен народиться царь Израиля. Ступай, там его встретишь. загорелась в нем надежда. Продал он один самоцвет, нарядил караван из верблюдов и в путь. Долго ехал, не знаю, но добрался к нам до Вихриема. — А мамоньки, а батюшки, что ж тут деется? — глядит и глазам своим не неверитым. Бегают по улицам бабаньки с малыми ребятишками на руках. За ними царские солдаты гоняются. Детишек отымают и на глазах у матерей бьют головками. Озень и иных мечами секут. А сатаниль. Бегается, о страху звездочет, в рядышную избу. А там молодуха с мальцом мечется, не знает, куда сокровища единственное от беды сохранить А солдатня уж тут как тут, с пожищами по приступкам топает. Взмолилась она. «Спаси!» Сыненько, мил человек, Господь тебя не оставит. Жалился тут звездочет над ней. Достает второй самоцвет, сунул начальнику, что над солдатами командовал, ушли. Спрашивает он ее, это что это такое? И поведла ему о рождении обкровенного младенчика, о том, что приходили к нему на поклон мудрецы и похожие облика, мол, на тебя, человек добрый. Как узнал про Твоира царь, велел всех малышей сничтожить. И что, баит, неужто убили его? Нет, мил батюшка, а слышал я, что бежали они всем семейством в Египет. Подал звездочет туда, а они близок путь до Египета. Да и там звездочет не застал никого. И долго он с тех пор ходил по свету в поисках своего царя. Седым уж прибыл на праздник в Русалим. — Глядь, а и тут неладные творится. Бежит по улице народа. казнь казнь и когда прознал сердешные кого на крестет распяли как последнего разбойник пустил камень что по дороге лежал до заплакал. И по что только столько лет без толк скитался кому нужного самоцвет достал его из карман повертел в руках хотел бросить из досады да услышал крик смотрит ведут солдаты невольницу с виду его краю фуроженку Признала она земляка, в ноги кинула, спаси, помоги. Он и выкупил. Остались вдвоем. И двух слов смолвить не успели, как затряслась земля. Посыпались камни с высоких стен Русалима. И надо такому случиться, один камень возьми и угоди в голову звездочету. Повалился сердечный наземь с окровавленной головой. молотка склонилась над ним. И вдруг слышит, как он в своем предсмертном часе глядит куда-то вверх и спрашивает кого-то, «Это когда ж я видел тебя, жаждущим и алчущим, или в темнице и помог тебе?» и Тут лицо его просияло, как солнце в полне. «Так это байт был ты и помер». Бабушка смахивает набежавшую слезу. «Я тоже весь во власть и воображение. И смерть эта страшная, смерть уж не кажется мне такой страшной, как прежде». Бабушка встаёт с табурета, прихватывая тряпицы, снимает, створил заслонку. По изберу истекается запах печёного хлеба, аппетитный, так и сглатываешь слюну. Бабушка поддевает хлеба деревянной лопатой, кидает на стол и слегка смазывает куриным пером топлёным маслом, которое тут же впитывается в корку, треснувшую где-нибудь сбоку, и накрывает хлеба полотенцем преть. Угли вздохнули с печи, почернели. Бабушка выгребает их, складывает в ведро, а потом в специальный сундучок с другими углями. Чай засыпает в самовар, запаливает лучины и, кинув их в горловину, приставляет трубу, втыкая ее одним концом самовар, а другим в тягу на печи. Самовар потный от холодной воды, тоско блестит медью. — Это что Айд задумался? — спрашивает она, его немного погодя. Снимает трубу, заглядывает, а потом... Сложив в четверо полотенца, хлопает по горловине, как порой сашки по голове. представляет трубу на место. Самовар, наконец, начинается петь, издает тоненький свист, поверхность подсыхает, становится зеркальной. Я строю рожицы кривому мальчишке, широким, как у китайца, носом, и сплющенной сверху головой. Когда самовар закипает, бабушка снимает трубу и накидывает заглушку. Из пара воды летят брызги.